Глава десятая. 19 января 1236 года. Москва. Для любого нашего современника, выросшего в мегаполисах с их энергичным, уверенным ритмом жизни, те далекие времена показались бы совершенно унылыми, сонными. Ведь никто никуда не спешил по меркам жителей XXI века. Эдакие размеренные пасторальные коровы, что млеют в тенечки, укрывшись там от палящих лучей солнца. Идиле, может быть, но только не для Георгия и его людей. Для них такая жизнь была совершенно невыносимой, из-за чего вокруг них все бурлило и кипело по-настоящему, даже по меркам наших дней. Что Георгий Максимович творил? Злодействовал с размахом. Вся концепция его действий выстраивалась вокруг строительства новой крепости, ну и временного всемерного повышения боеспособности своего княжества. Пришел, увидел и отжал. Осталось сохранить. После бурных дебатов было принято решение ставить новую крепость не в стороне от города, а вокруг старой. Почему? Да кто его знает. Что-то иррациональное. Для гостей из будущего эта небольшая крепость на слиянии Москвы-реки Неглинной являлась чем-то сакральным. непознаваемым сердцем душой надежды на будущее а уж какое она там будет дел десятое главное чтобы она стояла все остальное неважно в пользу этого решения говорило еще и то что старый владелец города обеспечил знатную полосу отчуждения между стенами укрепления и подолом опасался пожаров вот на этой полосе буквально по линеечке Валентин и стал разбивать новую крепость вплотную к старым стенам, разумеется, которые после планировали разобрать. Самым приятным было то, что это начинание нового князя нашло самый теплый отклик в сердцах аборигенов. Все прекрасно понимали, что в случае нападения а она их последняя надежда на спасение от смерти, или того хуже, рабства Сердце сердцем, а желудок желудком. Просто так никто работать бы не стал, даже всецело поддерживая и одобря идею. И вот тут начала приносить плоды игра Георгия на опережение. Он ведь не зря так щедро расплачивался с купцами, мотивируя их на великие дела и здоровую инициативу. Поэтому до конца навигации они пригнали в Москву 20 стругов зерна из Рязанского княжества. Да по весне обещали подогнать не меньше из-под Киева и Галича. Кроме того, удалось закупить сена овец, сало и соли в изрядном количестве. Что это позволило Георгию сделать? В те далекие времена большинство простых работ оплачивалось едой. То есть, нанимая человека на работу, его обязывались кормить. Как правило, этого считалось достаточно. Оплачивали отдельно только квалифицированный труд. Да и то. Весьма скромно по нашим меркам. Обычный ремесленник на грамм серебра мог работать неделю. Георгий же предложил очень щедрую по тем временам схему найма. Он не только сытно кормил трижды в сутки кашей на сале, с мясом своих работников, но и выплачивал даже самым простым рабочим деньги – по медной монете в неделю. Поэтому... Первому января на него уже трудился каждый второй мужчина дееспособного возраста, что проживал на территории Московского княжества. То есть 1217 человек, которые были организованы в 79 бригад. Сверх того, Георгий сколотил еще две женские и три подростковые бригады. Да-да, детский труд постыден, но не тогда, когда это позволяет накормить людей, не приучая их к халяве. но и дела имелись для них. Например, все подходы к княжеству теперь находились под круглосуточным неустанным контролем. Деятельность мальчишек развернули, опираясь на советский опыт организации пограничной службы. В рамках местных возможностей, конечно. Благо, среди молодых стариков парочка как раз там и служили. Именно эта служба и смогла оповестить Георгия о прибытии митрополита. Само собой, не попадаясь ему на глаза, тихо и аккуратно. Иосиф, подъезжая к маленькому городу, смотрел и не мог поверить своим глазам. Нигде он не видел столько жизни активности особенно на Руси, где города были довольно тихие и сонные даже по меркам тех лет. Но Москва, казалось, могла дать фору даже горячим городам юга. Несмотря на зиму, повсюду суетились люди. В небо уходили многочисленные столбы дымов, раздавались перекликающиеся серии удивительно сильных и частных ударов молота, так, словно кто-то загнал в кузницу древних гигантов. Что-то жужжало, что-то гудело, что-то тарахтело. Да и вообще, весь город и его окрестности полнились звуками и каким-то шевелением. «Ваше высокопреосвященство», – Мура произнес один из воинов, – сопровождавших митрополитов от самой Никии. — Нас встречают! — кивнул он в сторону группы всадников, приближавшихся от города. Иосиф взглянул туда, и сердце его сжалось от нехорошего предчувствия, и не только сердце. Дело в том, что затяжная борьба с крестоносцами за контроль над Константинополем и сотрудничество с Святой Земле вынуждали православное духовенство никейской империи сталкиваться с ними постоянно. И не только сталкиваться, но и активно общаться, выступая переводчиками и дипломатами. Поэтому традиции, привычные для этих западных варваров, Иосиф знал очень хорошо. И вот эти всадники на крупных лошадях, в доспехах, прикрытых сюрко с одинаковыми героическими фигурами, были ему до боли знакомы. Кроме латинян, так не делал никто. Встревожился не только он. но и все его спутники, которые поняли эту деталь. «Он долго жил Святой Земле», — успокоил их митрополит. «Да, ваше Высокопреосвященство», — кивнул начальник его охраны и крепче сжал копье, не предпринимая, впрочем, активных действий. А это было непросто. Пятнадцать всадников шли очень плотно и в любой момент могли, развернувшись в строй, фронта ударить. Конечно, лошадки у них были не рыцарские, а местные. ситуация это не меняла. Однако шагов за 30 встречающие перешли на шаг, обозначая мирные намерения. Щекотать нервы можно и нужно до определенных пределов. Все-таки не враги прибыли. А в десяти шагах так и вообще остановились, удерживая небольшую, но все-таки дистанцию. И только сейчас митрополит смог обратить внимание на то, в каких именно доспехах были встречающие. Конечно, сюрко укрывало большую часть корпуса, но даже то, что выступало из него, внушало уважение. Ни он, ни его спутники не были знакомы с латными доспехами вообще и с высокой поздней готикой в частности. Для первой половины XIII века такие поделки казались чудом нерукотворным, ибо металлургия еще не достигла нужного уровня, как и мастерство кузнецов. Это пугало не меньше следований латинской традиции в Геральдике. «Перед тобой, митрополит Киевской, вся Руси!» Наконец, овладав с собой, произнес командир охраны. На древнерусском языке, но с сильным греческим акцентом. «Мы рады приветствовать вас на земле, Георгия Максимовича!» Ответил после небольшой паузы предводитель отряда всадников. «На чистейшем койне которые в Византии практиковали только высшие аристократы интеллектуальная элита. «Князь ждет вас! Следуйте за нами!» После чего развернулись и не спеша поехали обратно к городу, а делегация митрополита покладисто последовала за ними. Конечно, митрополиту чем дальше, тем больше хотелось избежать этого знакомства, но он взял себя в руки. Делегация Иосифа втянулась в крепость. и сани остановились подле княжеского терема, на ступенях которого стоял Георгий Максимович. Его митрополит узнал не только по одежде. Лицо. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять – перед тобой комнин. А старый монах, видевший самого Андроника незадолго до смерти, так и вообще начал мелко дрожать Однако, несмотря на все опасения, Георгий принял митрополита очень хорошо. Ничего не обещал, но и не угрожал, оказывая должное самоуважение. Так что через две недели, когда Иосиф направился дальше во Владимир, намереваясь завершить объезд веренных ему земель, патриарху ушло увесистое послание на пачке пергамента, подаренное ему князем. Отчет вместе с целым сундучком всевозможных безделушек, включая золотые монеты Андроника, должны были после завершения половодья... отправить на юг по днепру в коламиты где их должны были ожидать несколько боевых кораблей принадлежащих православному духовенству никейской империи о князя же могу сказать что нигде кроме как в святой земле он родиться и вырасти не мог только в тех краях причудливо переплетаются наши традиции с привычками латинян и магометан лицом он вылит и комнен. Манеры и образование говорят о том, что рос он при очень высоком дворе, возможно, и императорском. Уровень образования таков, что я чувствую себя полнейшим неучим рядом с ним. Георгий прекрасно разбирается в священном писании, зная не только наши тексты и латинские ереси, но и древние, совсем уже забытые заблуждения, знаком с исламом и какими-то странными восточными видами язычества. Он называет их зороастризмом, буддизмом индуизмом и конфуцианством. Читает, пишет и изъясняется на семи языках. Разбирается в математике, геометрии, логике и иных науках, кое практикуют или арабы, или вообще в далекой Индии. Прекрасно играет шатранж Из тридцати партий, что мы с ним сыграли, я проиграл все. О его навыках как воина местные жители вообще легенды начали складывать. По крайней мере, те, что его видели в бою и сталкиваться не желают. Полностью подтвердились его военные успехи в Тавриде. Они дополнились еще раз громом дружины одного из местных варварских князей. Ее он вырезал практически полностью. Оружие и броня у него действительно выдающиеся. Все его люди очень хорошо снаряжены и вооружены. Есть небольшой отряд очень сильной тяжелой кавалерии. Много лучше рыцарского ополчения латинян. Мощные арбалеты. Очень мощные. Шагов с пятидесяти пробивают доспехи из железной чешуи. И стреляют довольно часто. Но это все малозначительные детали. Главное в том, что, по его словам, в святой земле ему было видение. открывшее многое, в том числе и место тайника с дарами Георгия Победоносца и кое-какими вещами, добытыми в древности из Атлантиды. Все дары умещаются в ковчеге из непонятного материала. В его распоряжении полное воинское облачение Георгия Победоносца. Шлем, кераса, поножи, щит, копье и меч. Они, как и все дары, выглядят нерукотворными. просто божественными. По словам Георгия, для оружия и доспехов применялись небесное железо и древний металл, титан. Он очень легкий и прочный. Кроме того, в ковчеге находились тексты, наследие Георгия Победоносца, его личное Евангелие и еще одиннадцать иных текстов. Все они также выглядят нерукотворными. Материал, на котором их написали, я опознать не смог. Это не папирус, не пергамент, не бумага. Все покрыто изящными аккуратными буквами. Однако одной, без помарок и ошибок, даже самых малых. А промежутки заполнены безумно красивыми миниатюрами и узорами. Под стать им и полотна, которые украшены совершенно удивительными картинками. Самой замечательной является картина, как ее назвал Георгий, Изображающая момент рождения Иисуса нашего Христа Нарисовано так хорошо Что я просто не представляю, как так можно сделать Иной раз взглянешь на них И кажется, будто живые Просто замерзшие на мгновение Одно могу сказать Ничего даже близкого я не встречал в своей жизни Я в полной растерянности Это ведь настоящее чудо Кроме того, он знал, зачем я приехал и просил передать пожелание доброго здоровья вам и императору. Мало того, для написания сего письма подарил пергамент высшего качества, который у него имелся в избытке. Также он пообещал разрешить скопировать тексты даров, ибо, по его словам, они достояния всех христиан. Зачем он сюда пришел, я не знаю. Сам он сказал, что ведом самим Георгием Победоносцем, открывшим Перед ним свой тайник в святой земле и давший задание. Ему надлежит выстроить в этих диких краях неприступную твердыню для хранения даров этого святого человека. Во Владимире Иосиф гостил очень немного, сразу при первой же возможности отправившись в обратный путь. Очень уж хотелось ему снова взглянуть на дары святого Георгия и пообщаться с этим удивительным человеком. Да и Москва ему понравилось. Кругом порядок и все пределы Патриарх же, когда получил это послание, изучил предложенные к нему артефакты, устал откинулся на спинку кресла и задумался. Крепко так, основательно. Как вести себя дальше? Тем более, что Венеция и Рим отправили к этому человеку свою делегацию. Явно что-то разузнали и заинтересовались. И в колониях Венеции их видели, и отметили латинские героические традиции. Может быть, пора пообщаться с его родственниками? Поинтересовался тихий и неприметный сотрудник тайной разведки церкви, что ждал в покоях патриарха его дальнейших распоряжений. Может быть, хмуро произнес патриарх и потер переносицу